Глава 19. Мёртвые не лгут. Ты с детства презирала ведонов и ненавидела пророчества. И я тоже перестала верить в предсказанное. Но с моей стороны то было глупое подражание и желание угодить. А вот тобой двигал страх, ведь правда? Ты уже тогда знала всё, что мне откроется лишь годы спустя. Знала? и пыталась заглушить назойливые голоса. Мы здесь увязнем, говорит принц, погружая в трясину длинную палку. Мы бредём уже очень долго, и Каю вновь и вновь поднимается высь и показывает мне дорогу, но то, что сверху кажется проторенной тропой, внизу либо заросло непроходимым колючим кустарником, либо превратилось в болото. Я тоже вооружена палкой, но всё же иду второй, следую за слепцом. Ибо давно догадываюсь, что ему открыто гораздо больше, только с разговорами не лезу. Пока. Настанет и их черёд. Дом впереди, буквально полверсты. Я снова смотрю на топе глазами Каи. После долгой разлуки ни ему, ни мне не хочется разрывать связь. Даже меньше. Может, как-нибудь по кочкам? Ага, по кочкам, передразнивает принц. Уверен, у половины из них есть зубы. А вторая половина просто морок. Тут некуда наступать. Проклятое место. Я уже пыталась использовать дар, и в отличие от купола и стеблей, заросли легко поддаются тьме и свету, но вновь смыкают 3D за считанные мгновения. Сделай шаг, и они проглотят тебя заживо. Второй дар, страшный и непрошеный, тоже оказался бесполезен. Ни на что вокруг прикосновение моей каменеющей руки не действует только перепачкалась зря. Ты как-то сказала: мёртвое бессмертно. Похоже, именно в мир бессмертия мы и угодили, в мир, где на полу сгнивших кувшинках вместо лягушек квакают их обглоданные скелеты. Опиши, что видишь, просит принц, и я в тысячный раз осматриваюсь в надежде заметить что-то новое, но лес всё тот же. Чёрный, будто горевшие стволы, Серой припорошённые пеплом листья, шипы, кости и грязь. Троп вроде много, но все обрываются, как наши, или уводят в мутную густую воду. Полагаю, тем, кто по ним ходит, этого достаточно. Повсюду слизь и трясина. Кажется, она рождает деревья, питает их, как и всякого чьи впалые глазницы следят за нами из клочков тумана, чьи обнажённые косточки, клыки и когти поджидают жертв в вонючей тине. Я вижу останки зверей, что ходят на переломанных гниющих лапах. Вижу на ветках птичьи черепа, до сих пор открывающие клюв в поисках пищи. Вижу лица мёртвых людей в грязной воде, будто она забрала их плоть и сохранила только отражение заблудших душ в назидание другим путникам. И вижу мотыльков, призрачно серых И настолько крупных, что можно разглядеть не только их крылья, но и мохнатые тела. Кажется, за последние минуты их стало больше. Они перелетают с горелых стволов на шепастые стебли, торчащие из трещины. Замирают неподвижными пепельными кляксами и снова взлетают, будто подбираются к нам поближе. "Похоже, мы понравились мотылькам", говорю я принцу. Он вертит головой и хмурится, и много их сотне. Я протягиваю руку, и один мотылёк смело усаживается на мою ладонь, окаменевшую уже до самого запястья, и тяжелевшую настолько, что почти невозможно долго удерживать её на весу. Но от прикосновения лапок мотылька мне будто становится легче. Я едва чувствую тяжесть камня, хотя пальцы всё равно не шевелятся. А вот призрачные крылышки продолжают трепетать. Ты была права. Мёртвое бессмертно. Спутники смерти, бормочет принц. Предвестники. Они слетаются к нам. Я снова кошусь по сторонам, а когда смотрю на руку, на ней уже три мотылька. Но ну, скорее ко мне. Ты ранена. Принц подходит ближе, и я поворачиваюсь к нему левым боком. Нет. А что с рукой? Ты не даёшь прикасаться к правой. Я же чувствую Со мной всё в порядке, вру я. Тогда почему мотыльки принимают тебя за часть этого мёртвого леса? Может, тоже видят будущее, как ты? Он замирает, так меня и не коснувшись. Что? Не самое подходящее время для этих откровений, но лучше они, чем разговоры о моей проклятой руке. Я же не слепая. Прости, я замечаю, как легко ты обходишь препятствия, как предугадываешь события. Не было ведь никакого ведона. Ты сам, сам предвидел моё появление на руинах. Принц молчит, смотрит на меня жуткими белёсыми глазами, словно и правды что-то видит, и наконец отворачивается. Нужно искать выход. Так загляни в будущее и узри. Это не так работает. Ясно. Он со злостью отшвыривает палку, и чья-то костлявая лапа тут же утягивает её в трясину. Я не вижу в прямом смысле и уж тем более не выбираю, куда заглянуть. Ой, я был бы рад получить хотя бы мысленные образы мира, но это просто знание, предчувствие, не более, иначе я бы сразу увидел, кто ты такая. Было бы неловко, фыркаю я, и принц не то смеется, не то стонет в ответ. Гибло и болото, он трет лицо ладонями твоя птица, не может помочь. Кайо, закладывавший над нами уже тысячный круг, на этих словах спускается и с размаха усаживается мне на плечо. Вид у него встрепанный и усталый, но уж очень довольный. Давненько он не летал столько часов к ряду, так что остров Вечной Ночи ему явно по нраву. Он знает дорогу, ведет нас к дому и не понимает, почему мы не можем пройти, Я чешу черную пернатую макушку, и Кайо прикрывает глаза. Можно использовать его силу, это все-таки тьма, но слишком опасно. Короткий прыжок, когда Кайо вытащил меня на поверхность из подземной пещеры и стащил его. И я сомневаюсь, что перекинуть двоих на полверсты сквозь мертвую чащу ему вообще по крылу. «Это все-таки тьма», — повторяет принц с горькой усмешкой. «Точно. Ты же пастырь, никак не привыкну. И не привыкай. А если начинает он, но сразу замолкает, к чему ты прислушиваюсь? Что это? Я тоже навостряю уши, но ответ дают глаза. Этим, оказывается, всё те же мотыльки, собравшиеся в огромный призрачный рой. От трепетания сотен и сотен крылышек поднимается ветер и уносит шумную серую ленту мотылькового роя в чащу. Я вижу, как по пути в эту реку вливаются всё новые и новые спутники смерти, как она становится плотнее, шире, и как расступаются перед её сокрушительным рёвом заросли, сквозь которые мы силились продраться. А может, не спутники, бормочу я, может, проводники? И схватив принца за руку, бегу вслед за ветром и мотыльками, пока лес снова не сомкнул пасть. Бежать приходится быстро, буквально выдирая пятки из сплетающихся по зади ветвей и чихто острых зубов, и возмущённый тряской кайя взмывает в небо. Но разлука наша вышла недолгой. Дом и впрям оказался совсем рядом, и мы вываливаемся ещё чаще прямо к его порогу, не успев даже толком запыхаться. Ветер тут же стихает, и мотыльки, словно лишившись опоры и цели, рассыпаются прахом. Укрывся рым покрывалом, деревянные ступеньки сскособоченного крыльца. Мы на месте? хрипло спрашивает принц, держась за бок. Кажется, про не запахались, это я зря. вроде бы, отвечаю шёпотом. По крайней мере, Кая показывала именно этот дом. И на что он похож? На болотную кочку. Да мишка и правда своеобразный, круглый, приземистый, припорошённый грязной соломой. Если бы не размеры и светящиеся оконца, от болотной кочки точно не отличишь. Что ж, принц распрямляется и вытягивает согнутую в локте руку, на которую горделиво опускается Кайо. Отступать в прямом смысле некуда, только вперёд. Я вздыхаю, и мы одновременно шагаем на первую ступеньку. Открывая дверь, я не жду ничего. Не ароматной, укутанной травяным шарфом комнаты, как у хозяина, не резных колонн и облаков над ними, как в чертогах каменной девы. Но все же удивленно замираю, когда внутри дом оказывается совершенно пустым. Свечи на подоконниках, мотыльки на стенах и сгорбленная человеческая фигура на стуле между ними. Вот и все, на что здесь можно посмотреть. «Так-так-так...» И кого ты ко мне привёл, пернатый? произносит сиплый, но определённо женский голос, и некто на стуле протягивает к нам руку. Подойдите поближе, детки. Дайте на вас поглядеть. Я стискиваю ладонь принца, но, похоже, урок каменной девы усвоен. Он не спешит выполнять просьбу, не заливается соловьём, и шажок делает совсем крошечный вслед за мной. Однако и этого хватает, чтобы окружавшие женщину тени расступились, и я узрела её во всей красе, мгновенно узнав. Узнав струящийся, хоть и сильный и истлевший балахон, почти не скрывающий головы дряблого тела, но главное, узнав голову, лежащую не на плечах, а на коленях. Иллюзия, под которой мы нашли пещеру с детскими костями, Держала голову в руках, но на губах её играла такая же зловещая улыбка, а в чёрных провалах глазниц точно так же копошились жуки и черви. Я сглатываю тошноту. Надо же, какие нерешительные, бормочет голова, и меж тонких губ сверкают ровные ряды мелких, и будто наточенных клыков. Ну хоть ты, дружок, поздоровайся со старушкой. Я не успеваю остановить Каю. Он спархивает с руки принца и, перелетев на плечо женщины, сверху вниз глядит на её морщинистое лицо. Умница, хвалит та, и тут же снова переключается на нас. А вот вы, уж как он вас ждал, как летал кругами, как нервничал. Могли бы и поблагодарить ту, что позаботилась о вашем питомце. Она вдруг начинает хрипеть и закашливается, и кашляет долго, надсадно, сотрясаясь всем телом, а потом из приоткрытого рта вылетает крупный, с мой кулак, мотылёк, и его тут же с хрустом заглатывает Кайю. «Он не питомец», — решаюсь заговорить я. Трепыхающийся мотылёк, исчезающий в солнечно-рыжем клюве, так и стоит перед глазами. «Знаю, знаю. Не птица, не зверь, но сила тёмная», — женщина смеётся. Чего только живые не придумают? А ты, ты не живая? спрашивает принц. Её голова отделена от тела, сообщаю я и чувствую, как он вздрагивает. Что есть, то есть, пожимает плечами безголовая. Прокляли меня вечностью, но не бессмертием. Вот и хожу даже мёртвая, и будет так, пока условие не исполню. Какое? не удерживается принц. Вот-то тебе и впрямь интересно. Отмахивается она, и от этого движения из глазницы её выпадают несколько крупных жуков с полосатыми панцирями, да разбегаются по углам. Давайте уж поговорим о том, зачем вы пришли. Я, может, и вечная, но у вас времени почти не осталось. Она снова вытягивает руку, и я вижу на раскрытой ладони знакомый выскоток. Тьма твоя передала, говорит мёртвая Я уж думала, никогда этого не увижу снова. Что там, хмурится принц, и мне приходится признаться. В той шкатулке из пещеры был клочок ткани с именем королева. Он грустно улыбается, словно и не ждал от меня откровенности. И я продолжаю, глядя прямо в червивые глазницы мёртвой. Думаю, вы провели какой-то ритуал, чтобы даровать королевскому ребёнку силу, но вместо этого призвали в наш мир чудовище. Она снова смеётся. Тебя бы это успокоило, правда? Мерзкая тварь призвала монстра, и больше никто ни в чём не виноват. Плечи её всё ещё сотрясаются, грудь ходит ходуном, но ну лицо вдруг становится серьёзным, хищным, жутким. Но вы всё не так просто. Я не умею призывать демонов и превращать златокудрых девочек в чудовищ. Я лишь даю советы. И король пришел ко мне сам, без свиты. Три ночи бродил по болотам, растерял весь свой дворцовый блеск и сапоги и на порог мой ступил босыми грязными ногами. Но смотрел все равно гордо, свысока. И не просил, покупал услугу. Обещал горы золота за сына, воина и стратега, который одолеет любого врага, ския мир мания будет процветать, не зная бедствий. Да только к чему мне сверкающие побрякушки? И всё же ты помогла, цедит принц, крепче сжимая мою руку. Я ему завидую. Он не видит этой гниющей плоти, трясущихся складок серой кожи и головы, живущей отдельно от тела. Я пообещала королю дочь, не воина, а то, что возьмёт в руки оружие лишь дважды, но всё равно сможет подарить семи королевствам мир и благополучие. Когда дочь твоя станет невестой, сказала я, Ирмания получит свою сильную и благородную правительницу. Когда дочь твоя станет женой, предрекла я, Ирмания получит мудрого и всеведущего короля. Ты его обманула шепчу я, и голова на дряблых коленях презрительно кривится. Мёртвые не лгут. Все мои слова сбылись. Просто вы этого ещё не поняли, что было потом, спрашивает принц. Как ты исполнила обещанное? В чём суть ритуала? Дряхлое тело в истлевшей ламиде вдруг встаёт, Да так резко, что Каю едва успевает слететь с плеча Мёртвой, а её руки подхватить голову. Кажется, не всё у них гладко со взаимопониманием. Но падение не случается. Тело удерживает голову перед собой, сжимая растопыренными ладонями виски, и Мёртвая вновь ощеривает острые зубы. Я велела ему собирать под дворцом кости мёртворождённых магов. Я сказала ему: Каких зверей убивать в лесах отверженных и под какой луной съедать их сердца? А последнее сердце, сердце живого и здорового младенца, должна была съесть бесплодная королева. Она усмехается и сплёвывает на пол очередного телька. Кости и сердце не призывают чудовищ, глупая. Они хранят силу, а сила требует платы. Король пожадничал и создал дитя, которому нет равных. Но и груз, что лёг на плечи этой девочки, тоже ни с чем не сравним. И как её освободить, с трудом выдавливаю я. О-хо-хо. Как теперь только не называют убийство. Руки качают голову из стороны в сторону. Тебе уже предложили помощь. Просто прими её не отталкивай. Древняя сила к древней силе, камень к плоти, смерть к смерти. Землю сожжёт спящий огонь, познавший горе. Она серьёзно. Принц вздыхает и, прикрыв слепые глаза, сжимает пальцами переносицу. К чему эти загадки? Почему не сказать прямо, мол, королеву убьёт ножичек, закопанный вон под тем кустом? Потому что я вам не книжка с картинками. Рявкает голова и челюсть её распахивается на добрый локоть, выпуская на волю с десяток мотыльков. Сидевший в засаде Кайо ловит парочку и наконец-то возвращается на моё плечо. Я даю советы и подсказки, которые вижу в хаосе судеб, чуть спокойнее продолжает мёртвая. Простых ответов больше не будет, ваше высочество как и простых решений. А теперь, чем он заплатил, перебиваю я. Копашение в глазницах на миг замирает, будто от удивления. Кто? Король. Золото, мёртвый, ни к чему, камни тоже. Так что он дал вам в обмен на совет? Она ухмыляется широко, злобно и повыше поднимает голову, почти подставляя её к пустым плечам. Вот это. Я была мертва уже сотни лет и устала. Я попросила отрубить мне голову мечом у м этом жировым пламенем. Но король решил, что и обычный сойдёт. И ты не стал мстить? не поверил принц. Зачем? Он всё сделал сам. Я жду, что она ещё что-то скажет, но мёртвая теряет к нам интерес. Идите. Вилитана, опускаясь обратно на стул. Ночь скоро кончится, и тогда облуждать вам тут до следующей. Я охотно отступаю к двери. Кай её уходит, будто прощаясь, и мёртвая бросает в воздух тот самый потрёпанный лоскуток с твоим именем. Он бы тут же опустился к её ногам, но подхваченный с двух сторон мотыльками, всё же долетает до нас и в нофи исчезает, в тёмном птичьем чреве когда ты увидишь его в следующий раз, говорит мёртвая королева, пойдёт. И это одно из самых простых и ясных предсказаний, какие я когда-либо слышала.